Глава четвертая 1702 год, май 2, -е. Москва «Не будет нам покоя с этой семейкой», — тихо произнес человек. «А с другой будет?» — фыркнул собеседник. «Старину рушат!» «Старина рушится!» «О нет, не скажи!» «Я проехал всю Европу, там за нее держатся». «Серьезно?» «Нашим там всегда почет и уважение». «А тут разве нет?» — усмехнулся Василий Голицын. «Ты видел законы, которые этот бесенок убедил подписать отца?» «Так что, дурного, учиться дур не обязал, дело доброе». «Это наше дело. Учиться или нет? Неужто детей во тьме невежества оставишь?» «Нет, конечно. Так чего же тебе не нравится?» «Я сам хочу решать, а он мне руки выкручивать надумал». «И много нарешали?» — усмехнулся Василий. «Образованного среди аристократов днем с огнем не найти». Ходи на печи лежать подручнее На посмешище всей Европы. А то там так же руки выкручивают. Что-то я не приметил. Они и сами стараются. Редкий граф или барон ныне в том же Париже не обладает хорошим уровнем образования. Это просто неприлично. Оказаться в светском обществе, проявляя неотесанность так мы и сами справимся зачем нас подталкивать так в чем же дело усмехнулся голицын что ты я не вижу рвения и что поддерживаешь эти законы я не против них тем более что в их написании опирались именно на европу тот же мойрат он там вовсю процветает и обязывает младших сыновей обучать с тем, чтобы выгнать потом на улицу. Алексей это все просто оформил по уму. «Отрабатываешь освобождение из ссылки?» — усмехнулся собеседник. «Меня освободили под определенное дело. Я его выполнил, перевыполнил. А ли про лошадей персидских забыл?» Дальше я никому ничего не должен. Скорее, это мне должны. Впрочем, это пустой разговор. Нравится тебе эта семейка или нет, другой — нет. Почему же? Ну-ка. И кого ты метишь вместо Романовых? Вместо эпилептики и бесенка? Старинных Рюриковичей. Брось. Там все седьмая вода на киселе. У нас с тобой, если так подумать, прав как бы не больше на престол, чем у них. Не скажи, а шуйских ты позабыл? Тех, что в Польше живут, и католичество приняли? и на это не смотри, перекрестятся в православие. Как запахнет престолом, мигом все провернут. На кой бес они сдались? Если бы не Борис Годунов, то трону наследовали бы именно шуйские, законно. А после пересечения старшей ветви он отошел бы младшей ветви. Они законные наследники. «Самому не смешно?» — усмехнулся Голицын. «За ними силы нет вообще, понимаешь?» А значит они будут слушать наших советов так что законности мэта поднимет крайне соблазнительно звучит но ответь мне на вопрос через сколько часов алексей узнает о твоих словах если ты не расскажешь ему то очень нескоро или вообще никогда вот как оглянулся голицын «Здесь все свои?» «Да». «И как ты представляешь себе возведение тех шуйских на царство?» «Соберем земский собор и изберем. Вместе с тем утвердим конституцию, в которой строго опишем наши права и место царя. Как в Речи Посполитой?» «И как в Англии?» «Там ведь король силы не имеет». «Как парламент скажет, так и будет. А в парламенте кто?» «Мы...» Он улыбнулся. Василий Голицын промолчал. «Пойми, это наш шанс. Упустим. И этот эпилептик с бесенком загонят нас под лавку в угоду своим дурным грезам». «Таким уж и дурным». А львойское ныне московское худое. Их же грезы. Да и турка побили. Крымчаков под руку подвели. Брось. То до первого промаха. Сам же знаешь, турок спит и видит, как все возвернуть. А те торговые договора не стоят бумаги, на которой они написаны. Пусть так. Но разве в былые года о таком мы могли хотя бы мечтать? Не все так плохо в их делах. Они словно одержимые. Зря ты так. Отец горяч, да. Но сын весьма разумен. С ним можно разговаривать. Это ведь он тот вздорный закон предложил. Он выполнял просьбу отца, насколько я знаю. Просьбу? Ну, хорошо, приказ. Петр спит и видит, чтобы вся страна служила. Поверь, сын лишь делал то, что хотел отец. И он еще неплохо этот закон написал. «Ты это называешь «неплохо»?» «А как бы сделал пётр «Просто обязал всех служить, я знаю, слышал». Он сам так и говорил. «А как сделал Алексей?» Написал закон, который открывает массу возможностей для влиятельных домов. Да, нужно будет шевелиться. Но он ведет к увеличению нашего влияния, а не наоборот. Тебя послушать так он молодец. А он и молодец. Во всяком случае, Алексей намного лучше любых шуйских. Да, он непростой человек, но с ним можно договариваться. ой Ильи! разве четыре года назад он не пошел на соглашение усмехнулся голицын пётр на его месте просто повел бы войска на москву и всех причастных вырезал он в ярости меры не знает а алексей обошелся малой кровью хотя мог просто подчистить всех причастных и лёша не пётр он бы точно докопался до каждого причастного или ты сомневаешься в том что царевич поименно знает участников того заговора серьезно ты разочаровываешь меня собеседник недовольно поджал губы и вообще нам пора заканчивать этот разговор от чего же ты очень сильно недооцениваешь алексея а я вот не сильно рвусь оказаться в новой ссылке Да и вам, полагаю, она ни к чему. Нас окружают верные люди. Если вы хотите вести игру против Алексея, то я бы на это не надеялся. К тому же царевич на медне мне одну песенку напел. Я тогда подумал, к чему бы это. А теперь понимаю. Судя по всему, он знал, что вы готовите этот разговор и играет с вами, как кошка с мышкой. — Что за песенка? — напряженно спросил молчавший до того мрачный аристократ в годах. — У нас в стране на каждой лье по сто шпионов Ришелье. Мигнет француз, известно кардиналу. Шпионы там, шпионы здесь. Без них не встать, без них не сесть. Сдохнет француз, известно кардиналу комнате воцарило молчание. Вокруг утила ассамблея, а тут в отдельной комнате дворца все заткнулись и зависли. Так что, если вы позволите, я оставлю вас. На дыбе, знаете ли, не очень удобно висеть, а его терпение не безгранично с этими словами василий голицын вышел да и остальные постарались рассосаться причем быстро и постоянно озираясь минут через пятнадцать поблуждав уже немолодой князь приметил алексея он крайне не любил все эти ассамблеи отца но посещал больше для того чтобы послушать пьяные много чего интересного болтают ты позволишь спросил царевича василий голицын указав на диван да конечно ответил алексей сдвинувшись скучаешь я погляжу усмехнулся князь усевшись рядом мудрецы говорят что сытый голодного не разумеет но мне кажется трезвый пьяного куда сильнее не понимает ой или ты я гляжу внимательно слушаешь а что мне еще остается «Ты бывал в Зверинце, что в Измайлово?» «Конечно. Там все обитатели тоже что-то болтают на своем, на птичьем. Только как вступить с ними в беседу?» «Остро!» — усмехнулся Василий Голицын, заметив, что большая часть тех заговорщиков, что были еще недавно там в комнате, уже переместились сюда и внимательно их слушают разумеется, делая вид, что обсуждают что-то свое. Я вообще небольшой ценитель пьянства. Ты же даже не пробовал. Скажи, а ты пробовал конские яблоки? Нет. А почему? Вдруг понравится. Или был негативный опыт? Смешливо фыркнул царевич. Видишь, не все нужно пробовать, чтобы понять. Достаточно понаблюдать со стороны. Вот и я к пьянству так отношусь. Как гляну на страдания людей поутру, так и задаюсь вопросом. Зачем пили? Добровольная пытка. Да и потом голова еще столько толком не варит. Считай, пьешь и веселишься вечер, а потом сутки, а то и двое страдаешь. А если жирноват или уже не молод, то и более. Там, глядишь, и до удара, какого недалеко. — Ты просто не пробовал, — усмехнулся князь видишь скольким людям это по нутру миллионы мух не могут ошибаться сложный ты человек с улыбкой покачал головой василий голицын иной раз все так выворачиваешь что я диву даюсь настроение просто озорное улыбнулся царевич алкоголь я попробую обязательно попробую но потом может быть половину «Без всякого сомнения», — серьезно кивнул Голицын. А потом, сделав небольшую паузу, начал тему, ради которой он и подошел. «Я давно хотел тебя спросить об одной довольно интимной вещи. Ммм... Даже не знаю, как начать. Начните с самого начала. Обычно так проще». «Думаешь? Уверен». У нас в державе все общество разделилось на ревнителей старины и тех, кто смотрит на Запад, а ты... Я никак не могу тебя понять. Какая-то серединка наполовинку. То стоишь за самое рьяное обновление, то за старину держишься похлеще иного ревнителя. Как так? Понять меня несложно, Василий Васильевич. Наша страна отстала, это факт сильно отстала от ведущих мировых держав. И людей мало, и производств и вообще на века. И там, где француз может идти спокойной походкой, двигаясь в ногу со временем, нам нужно бежать самым отчаянным образом. Я согласен, кивнул князь. Но тогда от чего ты непоследователен в стремлении в переделке России по западному образцу? Но это есть две причины: Первая лежит на поверхности. Ну, сам посуди. Если мы будем у них только учиться, то никогда не обгоним. Не так ли? Они придумали, мы взяли. Пока брали, они придумали что-то новое. Мы вечно будем догонять. Идти в кельватре послушным мотылотом. Разве нет? Пожалуй, я никогда не думал в таком ключе. Это на самом деле то, что лежит на поверхности ученик может превзойти учителя только тогда когда сможет жить своим умом а не просто подражать мастеру К тому же слепое подражание опасно и другим неприятным следствием превращением в колонию но позволь колонии завоевывают не всегда есть разные формы колониализма М -м -м. вот ответь что такое колония ама задумался голицын явно не имея в кармане удобного и готового ответа. Обычно это зависимая территория, которая обеспечивает сырьем метрополию, получая взамен ремесленные товары. Так? Допустим. Вся суть колонии в так называемом торговом балансе. Метрополия покупает у вас сырье, перерабатывает, продает вам более сложные товары. Разницу же кладет себе в карман. Иначе это равноправные отношения. Как несложно догадаться, в колониях нужно только добывать сырье. Его переработка – удел метрополии И как это связано с нашим случаем? Если мы учимся у Запада, то оказываемся вечными учениками, которые раз за разом покупают этот самый продукт переработки – знания. Что делает нас сначала вечно догоняющими? этакой развивающейся державой, стоящей всегда на ступень ниже развитых, а потом в процессе ставят нас в зависимость совершенно колониального толка. Сначала в культурную, а потом и экономическую. Или ты думаешь, наши учителя будут такими благодушными и не воспользуются этой возможностью?» Усмехнулся Алексей. «В таких делах нужно держать нос по ветру и помнить о торговом балансе» о его равновесии не только количественном, но и качественном, об определенной равнозначности. Так что вряд ли меня можно отнести к подражателям, ибо они не ведают меры. Брать нужно. Все, что плохо лежит, все, что можно, применить, но не подражать и тем более не становиться учеником. Это путь в бездну». Голицын задумался. Скосилось оно своего недавнего визави в беседе. Тот скривился. Было видно, его речь царевича не убеждала. Но такое выражение лиц наблюдалось далеко не у всех. Пауза затягивалась, поэтому князь похватился и спросил. Это первая причина. А вторая? Вторая заключается в нулевой изотерме. В чем? Удивился Голицын, который и слова-то такого не знал. Нулевая эзотерма — это природная граница в Европе, с одной стороны, от которой средняя температура в самый холодный месяц не опускается ниже замерзания воды, а по-другую опускается. Эти особенности природы диктуют свои условия для ведения хозяйства. Если мы просто скопируем Францию, Англию или там Голландию, то при самом лучшем раскладе окажемся бедной их версией, жалкой тенью. В силу того, что прикладывая те же усилия и используя их приемы, будем получать меньше прибавочного продукта». «Звучит как приговор», — нахмурился Василий Голицын. «Этот нюдь нет. Для каждых природных условий нужна своя тактика ведения хозяйства. Своя стратегия» что порождает иные управленческие и организационные решения. Но тогда чего ты не выступаешь ревнителем старины? Ведь старина получается именно тем той... Э, адаптацией? Приспособлением к особенностям местности? Да, адаптацией. Если бы мир не развивался, я бы первым за нее стоял. Но он, зараза, постоянно двигается вперед так что эта адаптация устаревает и приходит в негодность. Сгнивает и рассыпается, если хочешь. Выходит противоречия причем едва ли разрешимое. Отчего же? — улыбнулся царевич. Учиться надо. Но не слепо копировать, а крутить головой по сторонам и брать то, что мы можем с пользой применить, у всех подряд и никем не пренебрегая. Ну и помня про наши особенности. Свой путь. А получится? Может, в Кильватор? Можно и в Кильватор. Только нужно держать в уме. Мы в таком случае для головного мотылота всегда будем людьми и страной второго сорта. Или даже хуже. Вроде тех туземных вождей, у которых они рабов покупают для нового света. Ну что ты такое говоришь? В Европе к нам тепло отнеслись. А что говорили за глаза? Что на самом деле думали? А ты знаешь? Знаю. Нас называют варварами, дикарями и так далее. Мне и люди шепнули на ушко, и опусы я их прочитал. Как изданные, так и кое-какую переписку. В Европе при желании даже личные письма королей можно купить. Так что для меня секретом их отношение к нам не является. Василий выразительно посмотрел на недавнего собеседника, намекая на очень толстые обстоятельства. Царевичу же он ответил, возражая. Это пока. А потом, что изменится? И именно по этой причине, к слову, я так об образовании и пекусь. Мы ведь не дурные. Все, что можно, у них заберем. Подучимся и сами своим умом будем жить. Но для этого надобно поднимать уровень образованности наших людей, и в первую очередь аристократов, особенно высших аристократов, ибо они опора престола. Ежели будут и дальше в невежестве сидеть, то добром это не кончится. Для всех нас. На этом, в общем-то, разговор и закончился. Василий Голицын, выразительно улыбнувшись своим недавним слушателям, удалился. Комнат было много, и он хотел немного развлечься после этих игрищ. Алексей же проводил его с легкой усмешкой, едва заметной. Он прекрасно заметил весь тот кагал, что припёрся в комнату за ним, и эти выразительные взгляды. Царевича сам не осталось сидеть на диване и отправился блуждать по комнатам этой ассамблеи, которая пела и плясала, местами давая фору цыганской свадьбе. Слушиваясь в разговоры и ища зацепки, правда, для совсем других дел, нежели заговорщики. Продолжая анализировать ситуацию с развитием Урала, он был вынужден констатировать прискорбный факт. Он не знает, как сделать обогащение руды. Во всяком случае, малыми силами и каким-то простым способом. А возить руду оттуда хоть и выгодно, но не так, чтобы очень. Как следствие, пришлось немного изменять стратегию. В его новой модели ключевым узлом Урала становился город Пермь, как самый крупный и удобный с точки зрения логистики. Ведь туда можно было водить большие струги и в тысячу тонн водоизмещения и в две. Так что там он мыслил поставить большое предприятие по выплавке чугуна, а заодно развернуть нормально связанные с этим производства. Например, добычу того же древесного угля. В ямах его жечь расточительство. Нужно печи ставить, чтобы получать массу полезных побочных продуктов. Вот. А заводы Льва Кирилловича превратить в крупный перерабатывающий комбинат, требующий большого количества дешевых рабочих рук. Кроме того, он определился с маршрутом первой промышленной железной дороги нормальной протяженности. От Перми к Чусовой и далее в сторону Нижнего Тагила. Это где-то около 150-200 верст, примерно. Да, по горам но не самым крутым. Тем более, что даже для сильных подъемов всегда можно найти интересное решение. Почему туда? Алексей помнил, что где-то возле этого Тагила находилось одно из крупнейших месторождений меди России. И, кажется, его даже уже нашли. Но это, конечно, не точно. В любом случае, этот небольшой участок железной дороги имел бы не только огромное экономическое значение уже сейчас, ибо связывал каму с судоходным притоком Аби, но и перспективное, открывая новые горизонты в добыче меди. Понятно, дело это долго, но выгоды сулило большие и он старался найти влиятельных людей, которые бы смогли выступать союзниками для него в этом предприятии. Вот и ходил, слушал, приглядываясь к этим пьяным рожам, прислушиваясь, пытаясь понять, чем дышат, чего хотят. Строго говоря, Петр Алексеевич и завел подобные попойки с похожей целью. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке. И в обстановке постоянных заговоров знать, какие мысли, страсти и желания обуревают твоих соратников, дорогого стоит.